«А вот и мои посыльные», — сказал Герард. «В дверях появились Педер и Ула». «И что там происходит?» «Ловиса хочет, чтобы мы ушли», — сказал Педер, неодобрительно глянув на нас с Томми. «Меня не удивит, если она позвонит в полицию». «Твоя главная беда, Педер, что ты начинаешь метать икру по пустякам. И не ловись и решать, уходить нам или оставаться». Он опять повернулся ко мне. Самое позднее — в понедельник. На этот раз я говорю серьезно. И я не хочу больше оторговаться. И не хочу слышать никаких оправданий. А то смотри, не равен час что-нибудь случится. Срок, назначенный Герардом, вышел в понедельник. А о нем ничего не слышно. «Денег у меня все равно нет». И потом сколько можно бояться? Будь что будет. После Рождества его отправят в интернат для малолетних преступников. Так что надо только продержаться. К тому же, у меня был забот полунрот. На следующий день после вечеринки вернулся из больницы Улуф. Брат увёл его в подвал и рассказал что и как. Они чуть не шептались там в подвале, но Томми удалось подслушать. Монстр, как они его называли, исчез бесследно. Они не знали, что и думать. Это ведь практически невозможно проникнуть на звероферму, освободить чудище от цепей и вывести. Ни что не взято, всё целым-тюлёхонько, если не считать задушенного пса во дворе. Сплошная мистика. Улов облазил все углы, пытаясь найти хоть что-то, что помогло бы решить загадку, безуспешно. Дождь нам очень помог. Он смыл все следы, кроме разрезанной сетки. В ту ночь, как я потом прочла, выпало больше 30 мм осадков. На нас братья даже не думали. Но были очень обеспокоены, не связано ли такое исчезновение монстра с их тёмными делишками. На этом фронте у них тоже были какие-то неприятности. Томи так и не понял, какие именно, но они решили залечь на грунт, так и сказали: "Надо залечь на грунт". И мы наконец перевели дыхание. Но расслабляться было рано. Если мы хотим помочь водяному, надо выждать немного. Не показываться пока на заброшенном хуторе. И ещё одна радость. Братишка решил вернуться в школу. Во время ланча он появился у моего шкафа. Выглядел как всегда, только без очков. Желудок победил, сказал он с кривой улыбкой. Не могу больше ходить голодным. Дома никому не было до него дела, а в школе, по крайней мере, раз в день горячий обед. Хотя я же всё равно ничего не увижу, что учителя пишут на доске. Без очков я почти совсем слепой. Хочешь, пойду к школьной медсестре и попрошу её раздобыть для тебя новые, или поговорю с куратором? Он покачал головой. Позже, пока ты я пришёл поесть и объяснить, почему отсутствовал. И сегодня хороший день, у нас домоводство. И что вы будете готовить? Торт из блинчиков. Никто не поверит, если рассказать, думала я, глядя ему вслед. Неуверенная походка, чуть сутулица, ни один человек не поверит. что кое-кто приходит в школу только чтобы поесть. Вдруг мне стало мерзко. Я вспомнила, как некоторые прятали под кучей салфеток куски недоеденной рыбы, которая им, видимо, не нравилась. Но очки надо раздобыть как можно быстрее. Я мысленно записала очки в список первоочередных дел. Может, и у мамы был такой список, только мы не замечали. Последнее время она, похоже, ложилась спать только для того, чтобы больше не вставать. В доме с каждым днём становилось всё грязнее, комнаты никто не убирал, она сутками лежала в спальне с задёрнутыми шторами. Отец где-то пропадал. Он приходил поздно вечером, когда мы уже спали. После Гётеборга он нас будто не замечал. Я-то была совершенно уверена, у него неприятности. Что-то произошло за эту поездку, и теперь он, как мне казалось, перепуган до полусмерти. Лейф и другие уголовники не появлялись, наверное, вышли из игры. А может и нет. Как-то вечером я пришла домой и увидела, что отец сидит на диване и дожидается меня. Поговорим. Я остановилась в проёме двери, и этого ему хватило. Мне надо отсюда уехать, и, может быть, надолго. Не пойми меня превратно, я не собираюсь опять за решётку. Просто надо какое-то время держаться в стороне. От чего? Не от чего, а от кого? От некоторых типов. Я собираюсь освободить твою комнату, так что ты можешь переехать назад. Я могу идти? Он посмотрел на меня с удивлением. Конечно, только будь любезна, позаботься о Роббане. Ему одному не справиться. По твоей вине, подумала я, но вслух не сказала. И мама, он показал пальцем на потолок. Сама видишь, в каком она состоянии. Не беспокойся. Я хочу, чтобы ты знала, я очень ценю то, что ты делаешь, Нелла. Это ты держишь дом на плаву. Мне очень жаль, что всё так получилось. Я знаю, каково это. Когда тебе пятнадцать, и тебе не к кому прислониться. Я был беспризорником в твои годы. Он замолчал. Рассматривал свои руки, точно никак не мог найти им применение. Ты сильная, Нелла. Ты справишься. Я в тебя верю. Он неожиданно подмигнул правым глазом. «Скажи Роберту, мне жаль». Что так получилось с очками? Я ведь хотел как лучше. Отец встал с дивана, с трудом, как будто ему лет 100. Странную штуку я видел недавно, тихо сказал он. Никогда даже подумать не мог, что такое бывает. В мире есть много такого. Понять невозможно. В одиной, подумала я. Он говорит о в одином. Может быть, ему стыдно за их зверства. И знаешь, когда видишь что-то странное, то и реагируешь странно, правда? Не знаю, что на него нашло, так языком чешет. Какая мне разница? Не хочу даже думать, что он натворил, что собирается натворить и вообще Кто он такой? Послезавтра я уезжаю, если ничего не случится, а когда вернусь, не знаю. Посмотрим. На следующий день на большой перемене в школу явилась мать. Что само по себе было совершенно невероятно видеть её среди вывалившихся из класса толп учеников. Красиво одета, накрашена, сумочка на плече подошла поближе, и я заметила фингал под левым глазом. Давай выйдем, Нелла. Мне надо с тобой поговорить. Я сняла, свешал ке куртку и пошла за ней. Она ни слова не говоря, подвела меня к месту для курения, выщелкнула из пачки две сигареты и одну протянула мне. Как всё нелепо, протянула она. Я так мало о тебе знаю, даже не знаю, куришь ты или нет. Уже выпила с утра, определила я. Выхлоп есть, хотя жевала не меньше полпачки мятных пастилок. Я покачала головой. Не курю. А вот и хорошо. И не начинай. Вообще ни с чем не начинай. Посмотри на меня и не начинай. Она прикурила и выпустила узкую струйку дыма. Вообще не понимаю, что происходит с этой жизнью или как там её называть. Протягиваешь руку, а там пустое место, воздух. Никому нельзя верить, даже себе самой. Себе самой тоже нельзя верить. А отец дал ей в глаз. Но для неё это вовсе не повод, чтобы от него уйти. "Не поэтому", сказала она тихо, словно прочитало мои мысли. "Он-то просто не в себе, на него давят. Много чего случилось, и он в опасности. Не сегодня, завтра уедет, и когда вернётся, один Бог знает". И когда я ему сказала, что оставляю его, психанул, понятное дело. Она смотрела мимо меня на площадку. Что её там заинтересовало? Бесящиеся шестиклассники и что? Нормальные шестиклассники с нормальными родителями. Никто не стоит в курилке с мамашей, у которой под глазом фингал. И что ты думаешь делать, спросила я. То, что необходимо. Внезапно ей стало жаль саму себя, и из неповреждённого глаза выкатилась слеза. Странно, но и мне стало не по себе. Вот она стоит в самом своём лучшем пальто из гекоса, и жалеет саму себя. У неё ничего нет и не было. Она потеряла всё, даже не успев понять, что теряет. Её и вправду жаль. Пусть теперь другие, пробормотала она. Кто-то же должен вами заниматься, если мы с папой не можем. То есть как? Я иду к ректору. Мне нужно со многими поговорить, с твоим классным руководителем, Робертовым, с детским психиатром. социальными службами. И я, дура, только сейчас поняла, что она задумала. То есть ты собираешься исчезнуть? Как и твой отец. Почему его вы не упрекаете? Она бросила окурок на землю и раздавила его носком башмака. А что будет с нами? Откуда мне знать? Постараюсь организовать всё наилучшим образом. А если нас разлучат, если мы попадём в разные семьи? Она не ответила. Поправила пальто и ушла, не оглядываясь. Если посмотреть на запад, видно море, ни души. Пустое поле, заросли вереска и солнце, постепенно взламывающее тучу за тучей. Собственно, мне не надо было бы сюда приходить, если кто появится, укрыться негде. Но кто здесь может появиться? Хутор лежит в стороне от посёлка, и люди сюда предпочитают не ходить. Я была ошарашена новостью. Значит, мать добровольно выходит из игры. А ответственный за нас собирается взгромоздить на совершенно чужих людей. Как бы там ни было, они не имеют права разлучать нас с Робертом. Я этого не допущу. Я просто не смогу так жить. Но кто сказал, что они собираются поместить нас в разные семьи? Разве закон это разрешает? С чего я взяла, что они собираются нас разлучить? Опять приступ тошноты. Меня едва не вырвало. Чувство открывающейся бездны посетило меня не в первый раз. Я с ним выросла. Это чувство часть моей жизни. И всё же, всё же, почему я не могу к нему привыкнуть? Звероферма отсюда не видна. Значит, и они меня не видят. Единственное место просёлок к маяку, но и там никого нет. Я одна, никакой опасности, всё спокойно, никакой опасности. Я повторяла эти слова, как будто получала маленькие успокоительные телеграммы сама от себя. Вход в погреб выглядел нетронутым. Земля и ветки лежали точно так, как мы их оставили. Никто здесь не был. Или был, но замел следы. Интересно, что сейчас делает мама? Сидит у ректора и пытается объяснить, почему она так поступает? Почему она нас оставляет? Почему ни она, ни отец не могут взять на себя ответственность за собственных детей? «Еще что?» Лепечет, наверное. Дискать, надеюсь, всё будет хорошо. Наверняка удастся подобрать хорошие приёмные семьи для моих детей. Я сбежала из школы, не дожидаясь звонка на урок. Даже Томми ничего не сказала. Схватила велосипед и сюда. Сняла перчатки и откопала люк. Прислушалась. Молчание. Вдруг меня как током ударило. А что, если его уже нет? А вдруг его кто-то обнаружил и увёз? Иначе бы я услышала его эти беззвучные, но при этом абсолютно понятные слова мысли, что он посылал нам необъяснимым и нигде не описанным способом. А может он умер? не выдержал шока, погиб от чудовищных ран. «Ты здесь?» — молчание. «Ну что ж, такая же тишина и во мне. Я совершенно пуста. В душе моей, оказывается, есть пустое, не заполненное никакими мыслями и чувствами пространства». Наконец я освободила люк, сунула руки в щель, Упёрлась ногами и отвалила в сторону. Он лежал на спине, лицо под поверхностью воды. Глаза его как будто стали светлее, чем раньше, ясные и даже пронзительные. Но во взгляде я прочитала ужас. Я теперь уже и не знаю, прочитала ли или мне просто передался его страх. Я сразу поняла, почему он не знал, я это или кто-то другой. Во мне не было никаких чувств, и он боялся, что люк открывает кто-то из его мучителей. В погреб от люка надо было спуститься по небольшой каменной лестнице, и я села на самой нижней ступеньке так, что в любой момент могла протянуть руку и дотронуться до него. вспомнила картинку Йона Бауэра из учебника по шведскому языку. Примечание: Йон Бауэр шведский художник, иллюстратор сказок. На картинке на берегу лесного озера сидит девочка и смотрит в чёрную воду. На что она смотрит? Мне почему-то всегда было совершенно ясно, что вряд ли она любуется на себя нет она смотрит на что-то под своим отражением как и я сейчас водяной спросил не случилось ли что-то он почувствовал моё отчаяние очень хочу тебе помочь услышала я но не знаю как ничего не понимаю в вашем мире в ваших правилах игры Так что лучше посиди со мной и успокойся. Очень рад тебя видеть, пояснил он. Просто сначала не понял, что это ты, и испугался, что это те другие, кто меня мучил. Но теперь знаю, что всё в порядке. Чувствую себя намного лучше, сильнее. Хотя бы потому, что вернулось чувство голода. Скоро надо будет что-то поесть. Я съел всю рыбу, которую вы оставили. — Я скоро приду опять, — сказала я. — С Томми, если ты его помнишь. И мы принесем столько рыбы, сколько захочешь. Он понял. И самое удивительное, он меня утешал, как будто пел неслышную песню «Конки». что-то вроде колыбельной, и песня эта проникала в меня и ставила всё на свои места. Оказывается, он умеет вытирать слёзы в душе, умеет утешать, как никто другой. И только потому, что он тот, кто он есть, в одиной. Спросил, не может ли он мне помочь, если бы я уплыла с ним в море, Там бы он сделал все, чтобы мне помочь, но это же невозможно. Он это понимает. Мы обречены жить на суше, в своем мире, совершенно не похожем на его подводный мир. А почему со мной нет моего друга? С ним ничего не случилось? Может быть, он попал к его мучителям? И теперь уже я его успокаивала». Нет, нет, не волнуйся. Стом мне всё в порядке. Мы не забыли наше обещание помочь ему вернуться в море. Он скорчил гримасу, и я тут же поняла это улыбка. Скоро, сказал он. Скоро я буду готов. Жаберные крышки слегка шевелились, как два мягких, колеблющихся в воде клапана. Жуткая рана на щеке почти исчезла. Его лечит вода, сообразила я, потому что и другие раны тоже либо совсем зажили, либо были на пути к заживлению. И тут произошло нечто невообразимое. Он показал мне, на что способен. С невероятной быстротой и ловкостью перевернулся в воде, сделал самый настоящий кульбит и посмотрел на меня своими фосфорицирующими глазами. В взгляде его опять мелькнула улыбка. "Теперь видишь?" спросил он. "Теперь ты видишь, что мне лучше. Скоро буду готов". Там снаружи постепенно темнело осеннее небо. Я думала о матери и братишке. Может случится то, чего я больше всего боялась всю свою жизнь. Нас разлучат. И вдяной понимал мои мысли. Нет, он, конечно, не понимал, о чём я горюю, но прекрасно понимал, что я огорчена и испугана. Всё будет хорошо, прошептал он. Не горюй, всё будет хорошо. Словно он знал больше, чем я, словно он умел заглядывать в будущее.